Глава первая. Сейчас. «Потрясающее расположение с несравненными панорамными видами», говорилось в описании. Бывший коттедж береговой охраны на изрезанном побережье Северного Корнуалла станет идеальной резиденцией на вершине утеса. Жизнь в маленьком городке имела свои преимущества, особенно если вы знакомы с нужными людьми. Когда джоэл Друг Ники Норт сообщил ей о том, что на продажу вот-вот выставит дом ее мечты. Она была первой на очереди. Она смотрела, как Джоэл вынимает из кармана виниловые куртки ключ, вставляет его в замок, после чего, прищурив один глаз, наносит прицельный удар по двери ногой. — Снова заклинило, — сказал Джоэл. — Из-за соли. Тебе следует заменить ее на пластиковую. — Ни за что, — подумала Ники. Пластиковая дверь вообще не подойдет для такого коттеджа. Дом, сложенный из серого камня, соседствовал с тремя идентичными домами шиферной крышей, крыльцом посередине и четырьмя подъемными окнами. Над дверью было расположено световое окошко с надписью номер 4, сделанной черными золотом курсивными буквами. Дверь нужно лишь немного отшкурить и покрасить. Возможно, темно-синий цвет подойдет лучше, чем теперешней грязной белой. Ники с Джоэлом прошли по крыльцу с деревянными скамейками, идеально подходившими для того, чтобы ставить под ними сапоги и туфли, и оказались в большой комнате. Мебели в ней не осталось, края ковра скатывались к середине. У Ники чесались руки убрать ковер, поскольку под ним, как она успела заметить, были сосновые половицы. В свое время в доме поменяли электропроводку, Включив свет, сказал Джоэл. А пару лет назад родственники владельца коттеджа установили здесь центральное отопление. Запах сырости говорил о том, что после его смерти отопление вообще не включали. Но ничего, можно будет растопить камин, и дом быстро прогреется. Ники усиленно сдерживала улыбку. Это был дом ее мечты, пусть даже и вдвое меньше ее нынешнего жилья. Впрочем, она не нуждалась в большой площади и в том, чтобы школа находилась в пешей доступности. Преимущество — опустевшего гнезда. На ее дом уже выстроилась очередь покупателей. У джоя имелся свой круг клиентов, желавших приобрести недвижимость в Спидвелле. Короче говоря, Ники была готова к переезду. Арочный проем у подножия лестницы отделял комнату от маленькой обеденной зоны, за которой находилась кухня. Ух ты! Пятьдесят оттенков коричневого. Бежевый линолеум, кухонная мебель под красное дерево, желто-коричневый кафель, стены цвета овсяного печенья, допотопный встроенный холодильник, электрическая плитка со спиральными конфорками, типа тех, от которых вы в прежние времена прикуривали сигареты. Причем, все это мало беспокоило ники На кухне также имелась плита «Эверхот», нуждавшаяся лишь в хорошем чистящем средстве. А из окна Ники увидела стену вокруг нижней части сада, а за ней бескрайнюю оловянную поверхность океана, мерцавшую и дрожавшую. И кого будет волновать обшарпанная кухонная мебель, когда из окна открывался такой вид? Она должна получить этот дом. Не следует слишком раскатывать губу, сказала она себе. Этот дом был настоящим искушением для покупателей вторичного жилья, а запрашиваемая цена наживкой, чтобы заставить людей просто открыть дверь. «Удобный туалет!» Джоэл щелкнул задвижкой на двери в глубине кухни, продемонстрировав розовый унитаз без стульчака. Стоявший в туалете омячный запах свидетельствовал о том, что покойный хозяин не отличался особой меткостью. «Туалет придется убрать», — сказала ники Тут получится идеальная кладовка. Она уже представляла на стенах деревянные полки с аккуратными рядами продуктов. Джоэл с улыбкой закрыл дверь. «Ну что, посмотрим второй этаж?» Они поднялись по узкой деревянной лестнице. Наверху были две большие комнаты, одна комната поменьше и ванная с сантехникой цвета авокадо. «Ладно, оставлю тебя оглядеться», вынув из кармана телефон, Джоэл принялся пролистывать сообщение. Оказавшись в дальней спальне, Ники прижалась лбом к оконному стеклу. Вид из окна оказался еще эффектнее. Уходящий в бесконечность серебристый ковер. Она бросила взгляд на сад внизу. Заросли спутанной травы и ежевики, а над ними обвисшая белевая веревка. Дальний конец участка окружала стена сухой кладки, но ну, за ней, за полоской кустарника, находилась каменная лестница, по которой Ники спускалось бесчетное число раз. У подножия лестницы среди высоких скал прятался пляж, сложенный миллионами и миллионами битых ракушек. Местные назвали его «Бухтой дьявола». Когда Ники была подростком, они с друзьями считали это место своим тайным пляжем. Время от времени оползни, вызванные зимними штормами, разрушали ступеньки, однако затем их периодически обновляли. Спуск по лестнице требовал немалой силы духа и выносливости, но это того стоило. При мысли, что она находится совсем рядом с местом, ставшим важной частью ее жизни, Ники внезапно почувствовал душевный трепет и мысленно приказал себе успокоиться. Шансы практически равнялись нулю, да и денег у нее было меньше, чем у других. Ники посмотрел на соседский сад, резко контрастировавший с дикими зарослями на заднем фоне коттеджа номер четыре. Элегантный ландшафтный дизайн с известняковыми плитами, белой галькой, тиковой террасной доской и шелестящими на ветру мягкими травами. Возле каменной стены на границе участка устроена огороженная черным бамбуком площадка с деревянным настилом и уличным джакузи. В таком джакузи, вероятно, приятно сидеть в «Звездную ночь» и смотреть на небо. Покинув комнату, она отправилась на поиски Джоэла. «А кто живет в соседнем доме?» Джоэл закатил глаза. «Лондонцы!» «Стают дом в аренду на время каникул. Должно быть, гребут деньги лопатой». Ники не заглотила наживку. «Они все здесь зарабатывали на приезжих, и в первую очередь сам Джоэл, продававший им недвижимость», но у местных вошло в привычку жаловаться на них. Ники старалась не поддерживать подобные разговоры. Будучи организатором свадебных торжеств, она и сама с этого неплохо имела. Большинство ее клиентов были приезжими, мечтавшими сыграть свадьбу у моря. Не стоит кусать руку кормящего тебя. Но Ники внезапно упало сердце. И действительно, сдача в аренду подобной недвижимости приносила хорошую прибыль, а значит... Коттедж мог легко перехватить инвестор. На секунду она даже пожалела о том, что пришла расправлять себе душу. Ведь это был дом ее мечты. Еще со школьных времен, всякий раз спускаясь по лестнице на тайный пляж, она смотрела на бывшие коттеджи береговой охраны и мечтала, что в один прекрасный день... Впрочем, мечтать не вредно. Хотя почему бы и нет? Ники усердно работала усердно копила деньги, а, значит, тоже имела право жить здесь. И теперь, как говорят, наконец пришло ее время. Она вспомнила о своем ненаглядном Билли, который сейчас качается в гамаке на Бали и зарабатывает деньги с помощью компьютера, довольный как слон. Никки могла в мгновение ока вернуть сына домой, но ведь она сама разрешила ему покинуть родное гнездо. И этот дом мог стать наградой за ту боль, которую она испытала, отпустив сына в тропический рай. Он будет возвращаться в ее жизнь и снова исчезать, кто бы сомневался. Однако прямо сейчас она не могла просто сидеть, сложа руки и ждать, когда он вернется. Она должна создать для себя новое будущее. Хотя, может ли дом заменить человека? Скорее всего, нет. Тем не менее, она влюбилась в этот маленький коттедж, и ей нравилось то чувство, которое он вызывал. Никке нравилось, как серебряный свет океана проникал в каждый уголок дома. Нравилось уважительное отношение к себе этого жилища, пусть и хорошо потрепанного жизнью. Нравилось то, что здесь у нее уже возникло ощущение родного дома. И она опомнилась, поймав на себя взгляд Джоэла. «Если хочешь, дом твой», — сказал он. «Что?» ники показал, что она ослышалась. Продавцы говорят, их отец хотел, чтобы дом достался кому-нибудь из местных, и они просят продать как можно скорее. Джоэл развел руками. «Если ты согласна на цену предложения, я позвоню и передам им, что все в порядке». «Они наверняка могут получить больше». ники не верила, что она это сказала. «Возможно», — ответил Джоэл. «Но владелец завещал отдать все деньги на благотворительность, поэтому...» Цена никого не волнует. «А, -а, -а. кое-что пойдет на спасательную станцию». Джоэл знал, что это важно для Ники. Как-никак она была членом экипажа, а работа спасательной станции в значительной мере зависела от пожертвований и посмертных даров. У Ники колотилось сердце. На самом деле она вообще не рассчитывала, что у нее будет хотя бы малейший шанс. И вот теперь... Когда несбыточная мечта стала явью, эмоции слегка зашкаливали. Она должна рискнуть. «Совершенно верно. Цена предложения. Договорились». Она протянула руку. Джоэл улыбнулся, и они обменялись рукопожатием. Они были знакомы давно. В школе Джоэл учился на два класса младшей Ники. Он играл в футбол с ее братом Грэмом. Арендное жилье, которым занимался Джоэл, обслуживала ее семейная компания «Норд Проперти Менеджмент», оперативно устранявшая любые неполадки, поэтому Джоэл постарается изо всех сил, чтобы сделка прошла успешно. «А можно мне осмотреть сад?» «Оставайся здесь, сколько влезет. Как я понимаю, дом теперь твой». Никки знала, что Джоэл вернется в контору довольным. Сделки с короткой цепочкой без каких-либо сложностей у риэлторов были на вес золота. И если все сложится удачно, Ники уже к лету въедет в коттедж номер 4 береговой охраны.